Глава 9. Два дня пролетели в хлопотах. Они слились в один бесконечный, тягучий поток дел, забот и мелких радостей, которые в этом мире ценились дороже золота. Гномы понемногу приходили в себя. Медленно, но верно. Как выздоравливают могучие звери после тяжелой раны. астор уже довольно быстро передвигался по дому. Его короткие кривоватые ноги уверенно несли коренастое тело по коридорам, и он даже вызвался помогать Мартину чинить сбрую в конюшне. Ситер еще оставался в постели, но уже сидел, прислонившись спиной к стене, и требовал, чтобы ему дали хоть какую-то работу. Ворчал, что лежать без дела хуже пытки, что руки без работы отсохнут, и требовал то чинить ножи, то перебирать те самые склянки с лекарствами, которые нас спасли. Эльза сначала отмахивалась, но потом сдалась и принесла ему сумку с гномьями-причиндалами. Ситор тут же ожил, глаза его загорелись деловым огнем, и он принялся сортировать склянки, бормоча под нос названия трав и составов на своем гортанном языке. На утро третьего дня, едва расцвело, Астер заявил, что пора идти за сумкой. Он стоял в кухне, уперев руки в бока, и вид у него был такой решительный, что спорить не хотелось. За эти два дня он отъелся, отдохнул, и сейчас передо мной стоял не тот изможденный беглец, что три дня назад валялся на койке без сил, а настоящий гном. Коренастый, крепкий, с уверенным взглядом и руками, готовыми к работе. Мартин вызвался сопровождать его молча. Всего один короткий кивок, когда я посмотрела на него вопросительно. Но в этом кивке было столько, что слова были не нужны. За эти дни оборотень присматривался к гномам с настороженным любопытством, изучал их, принюхивался, прислушивался. Но открытой вражды не высказывал, а это в наших условиях уже многого стоило. Зверь в нем, кажется, признал в гномах не добычу и не врагов, а что-то иное может быть, сородичей по несчастью. Сборы были недолгими. Эльза собрала ему зелок с едой на один день, несколько серых лепешек, которые Лина испекла еще позавчера, кусок вяленого мяса, флягу с водой из родника, что бил где-то в лесу. Астер крякнул, принимая припасы. Крякнул так, как крякают люди, которым неловко принимать помощь, но которые понимают, что без нее не обойтись. Спорить не стал, только буркнул что-то благодарное и сунул узелок за пазуху. «Тележку возьмите», — распорядилась я, когда они уже собрались выходить. Мы стояли в синях, и холодный утренний воздух тянул из-за двери, заставляя меня плотнее кутаться в тулуп. «Старую? Что за сараем стоит? Я ее вчера специально посмотрела. Она ржавая, конечно, вся, но колеса крутятся. С сумкой на горбу по лесу не набегаешься. Да и валежника по пути наберете. Печь топить надо. Не с пустыми же руками возвращаться». Мартин только хмыкнул. Одобрительно, кажется. Астор же расплылся в улыбке, обнажив крупные желтоватые зубы и одобрительно стукнул кулаком по широкой ладони. «Дельная мысль, госпожа!» — воскликнул он. «Гномы всегда говорили, лишняя пара рук — хорошо, а лишнее колесо — лучше. Мы мигом обернемся, не успеете соскучиться». Тележка и впрямь оказалась старой, проржевевшей, с облупившейся краской, которая когда-то, наверное, была зеленой а теперь превратилась в бурые, шелушащиеся пятна. Одно колесо было чуть погнуто, и от этого тележка должна была скрипеть на весь лес. Мартин выкатил ее из-за сарая, попинал для проверки тяжелым сапогом, дернул задышло. Колеса жалобно заскрипели, застонали, но закрутились, медленно, нехотя, но закрутились. «Дойдем». Коротко бросил Мартин, вытирая руки о штаны. «До леса точно, а там поглядим. Если развалится, на себе притащим». Я стояла на крыльце, кутаясь в тулуп, и смотрела, как они уходят. Утро было серым, но без дождя. Редкая удача для этой промозглой осени. Небо висело низкое, тяжелое, но молчало не роняло на землю свои бесконечные слезы. Туман стлался по земле, густой, белесый, молочный. Он цеплялся за пожухлую траву, обволакивал кусты у забора, лизал стволы деревьев вдалеке. Фигуры двоих, коренастого, широкого гнома и высокого, сутуловатого оборотня, быстро растворились в этой белесой мгле. Сначала я еще видела их силуэты, потом только тени, потом ничего, только туман и редкие силуэты деревьев. Тележка скрипела. Этот скрип, высокий, жалобный, на одной ноте, еще долго доносился с тропинки, даже когда они уже скрылись из виду. Я стояла и слушала, как затихает этот звук, пока он не растаял совсем оставив после себя только тишину и холод. День тянулся бесконечно. Эльза хлопотала по хозяйству, месила тесто для новых лепешек, перебирала крупу, чистила последние корнеплоды. Лина помогала ей, тихо, незаметно, как тень. Девочка за эти дни словно бы осмелела, перестала прятать глаза, но все еще говорила мало только когда спрашивали. Ситер дремал или тихо лежал на своей койке, глядя в потолок, и, кажется, о чем-то напряженно думая. Иногда он бормотал что-то во сне, гортанное, тревожное. И тогда я заходила в комнатку, поправляла ему одеяло и стояла рядом, пока дыхание не становилось ровным. Я пыталась читать книгу. Те самые... Хроники покинутых земель. Но буквы расплывались перед глазами. Все мысли были там, в лесу. Я представляла, как они идут по тропинке. Как тележка подпрыгивает на корнях. Как скрипят колеса, привлекая внимание всего, что бродит в этом проклятом лесу. Представляла, как из-за деревьев следят чьи-то глаза. Голодные, злые. Терпеливые, и внутри все сжималось от страха. К вечеру я не выдержала и вышла на крыльцо. Сумерки сгущались быстро. Небо наливалось свинцом, становилось тяжелым, низким, давящим. Вот-вот должен был пойти дождь. Воздух уже пах влагой, и ветер принес с собой запах мокрой листвы и сырой земли. Я стояла на крыльце вцепившись руками в перила, и вглядывалась в туман, который теперь стал еще гуще, еще непрогляднее. Сердце колотилось где-то в горле. Я уже начала всерьез тревожиться, считать часы, прикидывать, сколько времени нужно на дорогу туда и обратно, ругать себя за то, что отпустила их, за то, что не пошла с ними за то, что вообще ввязалась в эту авантюру. А потом на тропинке, ведущей к дому, послышался знакомый скрип. Сначала я подумала, что мне показалось. Слишком долго ждала, слишком напряженно вслушивалась. Но звук повторился. Высокий, жалобный, но такой родной теперь скрип нашей старой тележки. Я всмотрелась в туман, и увидела движение. Сначала я увидела тележку. Она выползла из белесой мглы медленно, тяжело, как живое существо, с трудом переставляющее ноги. Колеса увязли в грязи, но упрямо крутились, толкали эту груду металла и дерева вперед. А за тележкой две сгорбленные фигуры, толкающие ее из последних сил. Мартин и Астор Вымотались. Это было видно даже в полумраке, даже сквозь пелену тумана. Они шли, низко опустив головы, тяжело дыша, но шли, не останавливались, не сдавались. Когда они подошли ближе, я разглядела, что тележка доверху заполнена валежником, сухими ветками, корягами, даже несколькими увесистыми которые, видимо, нашли по дороге а сверху, на этом ворохе сухостоя, привязанная веревкой, лежала холщовая сумка. Потертая, замызганная, с пятнами грязи и, кажется, крови, но крепкая, туго набитая, с выступающими углами того, что лежало внутри. «Вернулись!» выдохнула я, и сама не узнала своего голоса. Он прозвучал хрипло, сипло, со слезами, которые вдруг подступили к горлу. Столько облегчения было в этом одном слове, что я даже испугалась, не расплакаться бы, не разреветься, как дура, прямо здесь, на крыльце, перед ними. Мартин поднял голову. Лицо его было мокрым, то ли от пота, то ли от тумана, то ли от начинающегося дождя. Но даже в сумерках было видно, как он усмехается. Устала, но довольна, удовлетворённа, как человек, сделавший трудное дело. Валежник, как велели, госпожа, сказал он, и голос его звучал глухо, с хрипотцой. Целую тележку набрали. Сухой, хороший, гореть будет, залюбуешься. Печку теперь топить будем, не хуже, чем дровами. Астор обошел тележку сбоку. Хлопнул широкой ладонью по сумке, и та отозвалась глухим увесистым стуком. «И это здесь!» — объявил он торжествующе. «Все целехонько. Нежить не нашла. Звери не растащили. Плесень не тронула. Лежала в дупле, как мы и оставили. Гномья работа надежная. На века». Я спустилась с крыльца. Чуть не упала на скользких ступенях, но удержалась ухватившись за перила подошла ближе из сумки пахло пахло вяленым мясом тем особым пряным запахом который бывает у хорошо просоленного и провяленного мяса пахло травами сушеными горьковатыми лекарственными и еще чем-то смутно знакомым домашним может быть хлебом может быть просто тем запахом который бывает у настоящих припасов, у еды, заготовленный впрок с любовью и заботой. Я протянула руку и коснулась сумки. Холст под пальцами был грубым, холодным, влажным от тумана. Но внутри чувствовалось что-то твердое, увесистое, надежное. Настоящие припасы, которые теперь пополнят наши оскудевшие запасы которые дадут нам шанс дожить до весны. Эльза вышла на крыльцо. Следом за ней выглядывала любопытная Лина. Девочка вцепилась в подол материнской юбки и выглядывала из-за ее широкой спины, тараща огромные глаза на тележку, на грязных усталых мужчин, на сумку, которую я прижимала к груди. В глазах ее горело Такое живое детское любопытство, что у меня потеплело внутри. «Затаскивайте в дом!» Распорядилась Арчиха тоном, не терпящим возражений. Голос ее звучал властно, но в нем слышались и заботливые нотки. Она уже прикидывала, как рассовывать припасы, куда положить, чтобы не испортились, сколько чего и на сколько дней хватит. Валежник под навес сложите, аккуратно, в поленницу, чтобы не рассыпался. Сумку на кухню, я сама посмотрю, что там. И сами за стол, похлебка горячая, как раз поспела, заждалась уже. Вдвоем с Мартоном они принялись выгружать валежник. Я смотрела, как коренастая фигура гнома и долговязая оборотня мелькают в сумерках, перетаскивая охапки сухих веток под навес. Дрова глухо стучали, укладываясь в поленницу. И этот звук был таким родным, таким домашним, что на мгновение мне показалось, будто я снова в своем прошлом мире. Где зима — это просто холодное время года, а не смертельная угроза. Я взяла сумку. Тяжелую, плотную, набитую до отказа. Холст под пальцами был грубым, влажным от тумана но внутри чувствовалось что-то твердое, увесистое, надежное. Я прижала ее к груди и понесла в дом, чувствуя, как от этого груза теплеет не только в руках, но и в душе. На кухне было жарко натоплено. Огонь в очаге плясал весело, разбрасывая искры, и от этого рыжего света стены казались не такими унылыми, тени не такими страшными. Ситар уже сидел за столом, опираясь на здоровую руку, и смотрел на дверь с таким нетерпением, что, казалось, готов был выскочить и побежать навстречу, несмотря на рану. Лицо его было бледным, осунувшимся, но глаза горели живым тревожным огнем. Когда сумка опустилась на лавку рядом с ним, он шумно выдохнул. Весь воздух вышел из его могучей груди разом, и он откинулся на спинку лавки, прикрыв глаза. «Живы!» — сказал он сипло, и в голосе его слышалось такое облегчение, будто он сам только что вернулся из этого опасного похода. «И припасы целы! Хвала подземным богам! Хвала нашим предкам!» «Хвала всему, что есть святого в этих проклятых землях!» Астор вошел следом. Он плюхнулся на лавку рядом с братом с такой силой, что та жалобно скрипнула и принялся развязывать сумку дрожащими нетерпеливыми руками. Пальцы его, узловатые, с крупными суставами, путались в веревках, и я видела, как он нервничает, не столько от усталости. Сколько от желания поскорее увидеть, что все цело, что ничего не пропало, не испортилось, не сгинуло в этом проклятом лесу. Один за одним на свет появлялись свертки. Вяленое мясо, темные плотные полосы, завернутые в чистую трепицу, пропитанную солью и травами. От него шел такой аппетитный пряный дух, что у меня рот наполнился слюной. Мешочки с крупой. Тяжелые, увесистые, перетянутые бечевкой. Берестяной туесок с солью. Драгоценный, белый, без которой любая еда превращается в пресную траву. Сушеные грибы. Целая связка, нанизанная на бечевку. Темные, сморщенные, но пахнущие лесом так, что голова кружилась. Коренья. Длинные, узловатые, похожие на человеческие пальцы, но пахнущие пряно и остро. Несколько луковиц, золотистых, плотных, с сухой шелухой. Пара головок чеснока, мелкого, но крепкого, с острым раздирающим ноздри запахом. И даже небольшой, но увесистый мешочек с орехами, лесными, мелкими, но чистыми. Без плесени и гнили. Эльза подошла ближе. Нависла над столом своей массивной фигурой. Она оглядела это богатство долгим хозяйским взглядом, прикидывая, взвешивая, оценивая. Глаза ее сузились. Губы шевелились беззвучно. Она считала, рассчитывала, прикидывала. На сколько дней, недель, месяцев Хватит каждого мешочка, каждой горсти. «Добрая половина зимы», — сказала она наконец, и в голосе ее прозвучало то самое удовлетворение, которое бывает у человека, сделавшего трудную работу и получившего достойную награду. «Если растягивать разумно, если не шиковать, если добавлять к нашим запасам, и дольше хватит». Может, и до самой весны дотянем, если повезет. — А мы не подведем, — подал голос Мартин, входя и прикрывая за собой дверь. Он стоял на пороге, огромный, сутулый, с мокрыми волосами, прилипшему к колбу, и смотрел на нас всех из-под насупленных бровей. — Работы по хозяйству много. Я один не управлялся, а теперь с гномами легче пойдет с дровами поможем, с охотой, ежели надо. И вообще, мужики в доме всегда нужны. Он сказал это так просто, так буднично, будто речь шла о починке забора или уборке снега. Но я вдруг поняла, что он имеет в виду. Защиту. Ту самую, которая нужна, когда за окнами воет нечисть, а стены такие тонкие. Что кажется, их можно проломить одним ударом. Я смотрела на них всех усталые, грязные после похода. Мартин, в одежде, пропитанный потом и туманом, с темными кругами под глазами, Ааста, рассунувшийся, но довольный, с горящими глазами. Ситер, бледный, но счастливый, прижимающий к себе освобожденную сумку, как родного ребенка. Эльза Спокойная, деловая, уже прикидывающая, как лучше распределить добытое. Лина, тихая, забившаяся в уголок, но с таким светом в глазах, какого я у нее раньше не видела. И я сама. Мы сидели вокруг старого и царапанного стола, при свете единственной свечи, и на этом столе лежала еда. Не просто еда, надежда добытая общими усилиями, общим риском, общей верой в то, что мы можем выжить, если будем вместе. «Завтра», — сказала я, и голос мой прозвучал в тишине, твердо и уверенно. Все повернулись ко мне, даже Лина подняла глаза. «Завтра разберем запасы, распределим, что и когда едим, составим список, посчитаем». На сколько дней чего хватит? Эльза этим займется. У нее опыт. А сегодня? Я обвела их взглядом. Сегодня ужинать. Все вместе. Марта, наставайся. Ты тоже заслужил. Хватит ночевать в конюшне, как пес. Здесь всем хватит места. Оборотень хотел что-то возразить. Я видела, как дернулся его кодык, как раскрылся рот для привычной отговорки. Но он встретился взглядом с Эльзой и осекся. Она смотрела на него без обычной суровости, без того отчуждения, которое было между нами раньше. Тепло, почти по-матерински. И это, кажется, подействовало сильнее любых слов. Мартин молча кивнул и шагнул к столу. Мы расселись. Лина, ловкая и тихая, Разлила похлебку по мискам, дымящуюся, густую, с плавающими кусочками овощей и редкими волоконцами мяса. Эльза достала из печи свежие, только что испеченные лепешки. Берегла их к возвращению, держала в тепле, закутанными в чистую тряпицу. От них шел такой дух, хлебный, домашний, уютный, что у меня защипало в глазах. На столе появились ломти вяленого мяса. Астер щедро отрезал от принесенного куска, не жалея, и розовые просоленные пластины легли на деревянное блюдо в центре стола. Ситер довольно крякнул, глядя на это изобилие, и даже Лина осмелела настолько, что сама потянулась за ломтиком, поймав одобрительный кивок матери. «Мы ели молча». Но это было другое молчание. Не то тяжелое, гнетущее, полное отчуждение и страха, что висело над нами раньше, когда каждый был сам по себе, и каждый боялся даже вздохнуть лишний раз. В этом молчании было что-то новое, усталое, но спокойное, теплое, как печь за спиной, от которой расходится по комнате живительное тепло, домашнее почти уютное. Ложки позвякивали о миске. Огонь в очаге потрескивал, выкидывая искры. Где-то за стеной скреблась мышь. И в этом простом, обыденном шуме было столько жизни, столько нормальности, что я вдруг поняла — вот оно! То, ради чего стоит выживать. Не просто дышать, не просто перебиваться с хлеба на воду. А жить вот так, вместе, за одним столом, в тепле и сытости, пусть даже самой скудной. Когда ужин подошел к концу и миски опустели, Астор поднял свою кружку с травяным настоем. Рука его дрожала от усталости, от волнения, от всего сразу. Но голос звучал твердо, когда он заговорил. За хозяйку. Сказал он просто, глядя мне в глаза. За тех, кто не прошел мимо, когда мы валялись в грязи у стены. За тех, кто дал кровь и не пожалел еды, хотя у самих ее в обрез. Гномы помнят добро. Гномы умеют быть благодарными. Мы этого не забудем. Никогда. Ситор поднял кружку следом. Движение далось ему с трудом. Рано все еще давала о себе знать. Но он справился, поднес кружку к губам и кивнул, поддерживая слова брата. За ним, помедлив всего секунду, поднял кружку Мартин. Лицо его было серьезным, почти торжественным, и в этом жесте было столько, что слова были не нужны. Эльза кивнула коротко, но выразительно. Лина улыбнулась, робко, но тепло, и эта улыбка осветила ее бледное личико, как первый луч солнца после долгой зимы. Я подняла свою кружку. Травяной настой пах горьковато, но уютно, мятой, чебрецом, еще чем-то лесным, родным. Я обвела взглядом этот странный разношерстный круг. Гномы с их бородатыми суровыми лицами. Арчиха, с ее вечной усталостью и скрытой силой. Оборотень, который только сейчас перестал быть чужим. Девочка, которая наконец-то улыбнулась. И я сама. Та, кого занесло в этот мир из другой жизни, из другого времени, из другого измерения. За то, чтобы дожить до весны. Сказала я тихо, но так, чтобы услышали все. И чтобы вместе, чтобы никто не ушел в лес один, чтобы никто не остался за порогом, чтобы мы были друг у друга. Кружки стукнулись о стол. Негромко, но согласно. Древесина отозвалась глухим, уютным стуком. Мы выпили. Травяной настой обжег горло. Разлился теплом внутри, и я почувствовала, как напряжение последних дней отпускает меня, тает, уходит куда-то в темноту за окном. За окном лил дождь. Он стучал по крыше, по стеклам, по земле, за стенами, монотонно, уныло, бесконечно. Но в доме было тепло, в доме горел огонь. В доме за столом сидели свои.